Камерат нытик, чёрт бы вас побрал. Идите вниз, на площадку. Спуститесь по лестнице и защищайте дверь. Как вы смели называть меня убийцей? Это по вашей вине, гибли люди. Вы убийцы мечтателей. По вашей милости нас расстязают. Они сожрут наше мясо, обгложут наши косточки, а потом, сытые и довольные, посмеются над вашими идиотскими идеями там, в глубинах своего мокрого ада. Вон с моей глаз. Никогда ещё я не видел его таким. Он был разъярён не меньше, чем в не самых страшных боях. И на какой-то миг мне показалось, что он видел во мне одного из ненавистных ему легушана. В течение нескольких секунд я вынес его взгляд, но потом предпочёл прервать разговор. Я вышел из комнаты. Меня удивляли не столько доводы Батиса, сколько его непоколебимость. Конечно, нам следовало предпринять меры предосторожности.